Наталья Рязанова. Зимняя стража. Это было странно. Проснуться здесь после столь долгого отсутствия. В комнате, где они с сестрой жили в детстве. Точнее, сначала до ухода от обити в Красный дом, а потом после возвращения оттуда. Так что, по правде, тогда это была комната Анны. Но теперь сестра с мужем занимала бывшую спальню родителей, и это уступили Табити. Вчера, когда она ехала по заснеженным улицам, ей казалось, что время в городе остановилось. Все было как всегда в это время года. Пушистые хлопья, падающие с неба, расчищенные в сугробах дорожки, дети, бегающие по этим дорожкам с еловыми и сосновыми ветками, лавки и базары, торгующие всем, что потребно в канун полузимья, огромная пышная елка на главной площади. Она тихо выругала себя за то, что так неприлично расчувствовалась. Наверное, виной тому было то, что она вернулась в канун праздника, главного праздника в жизни Злата. А сегодня от этого ощущения не осталось ничего. Только вот странно проснуться здесь. Вчера они легли поздно. Анна обрушила на нее ворох, рассказов о том, что случилось за минувшие годы. Всплакнула, повествуя о смерти родителей, и вновь развеселилась из-за того, что сестра вернулась. Ее мелкий крутился рядом, норовя встрять в разговор, а муж солидно помалкивал и разливал настойку по серебряным бокальчикам, которые Анны выставила на стол по торжественному случаю. После этих посиделок и с устатку Табити и проснулась поздно. Сквозь ставни вовсю пробивался солнечный свет. Она уже не помнила, как давно не позволяла себе валяться в постели. Ладно, понежилась и хватит. Она едва успела натянуть штаны и рубаху, как в дверь просунулась лохматая мальчишеская голова. — Тётя Тап, а, тётя Тап? — Мелкий, тебя не учили, что стучать надо? — Ну... Табитя одернула себя. Пацан еще просто не понимает, что надо стучать, он же у себя дома. Девять лет родился после ее отъезда. Вчера увидел тётку в первый раз. И, сообразив, что суровая тетка не сердится, просочился в комнату. Тафи белобрысый, веснушчатый мальчик. Табити попыталась сообразить, похож ли он на своего отца, но лицо Бана упорно ускользало из памяти. «А вы, стало быть, встали уже. Ну, и Келос рано сейчас встает, ему в лавку идти, а мама ему поесть готовит». Отчим Тафи был торговцем. И, как поняла Табити из вчерашних разговоров, торговцем вполне преуспевающим насколько можно преуспевать в городе, отдалённом от столиц и больших ярмарок. Впрочем, нечего грешить на город. Элат, похоже, сейчас процветал. Или это из-за праздника так показалось. «Она и тебе приготовила. Там на плите стоит, чтобы не остыло. Тётя Тап, а можно меч потрогать?» «Ну, конечно. Естественно, ему хотелось не тетку к завтраку позвать, а к настоящему оружию прицепиться». «И думать не моги. Знаешь, что положено делать, когда боевое оружие хватает без спросу? Руки отрубать». «Так я ж со спросом». ко не испугался. А ведь Табити сказала чистую правду». «И я только подержать. Где я еще такое увижу? Вылатишь, ни у кого мечей нет, топоры до пики». чего же? У Зимней Стражи есть мечи». Таффи фыркнул. «Так у них же оружие невзаправдошнее, видимость одна». Табите нахмурилась. С чего мелкий так решил? Ты мне лучше скажи полузимье на носу, почему елки в доме до сих пор не поставили? И Келос обещал, что купит, только ему все некогда, сейчас же у него самая торговля перед праздником. Хорошо, я сама схожу на базар. Да ничего, я уже большой, чтобы елку для меня ставили. Так и Келос говорит. Он не прав. Это обычай лата. «Неважно, сколько лет хозяевам, в полузимье в доме должна быть елка, Ну или пихта, или сосна. Отчим твой, приезжий, обычаев не знает. А ты должен соблюдать. Скажи матери, я сейчас пущусь». Анна была с утра занята тем, что чинила одежду мужу и сыну, и кухня оказалась в распоряжении Табите. Но спокойно позавтракать ей не удалось. Грохнула входная дверь, слышно было, как Таффи завопил. «Дедушка пришёл!» И вскоре на пороге воздвигся Ульвин. Табити встала из-за стола, отодвинула миску с пшённой кашей, и поклонилась. «Здравствуй, дочка. Муж и не чаяли в живых тебя увидеть». «И тебе здравствовать, почтеннейший. Завтракать будешь?» «Скоро уж обедать пора», — проворчал старик. «А вот горячего бы я выпил. И, и покрепче чего». Табити едва не ляпнула не рано ли, но удержалась. Она ульвина не родственница, чтобы делать ему замечания. Сейчас она поставила травяной взвар на плиту подогреваться и полезла на полку за бутылью с настойкой, но не нашла ее. «Вот же ж демон, наверное, Келс в буфете запер. Ничего, сейчас ножом дверцу подломаю». «Не стоит. Хотя Келс, конечно, сволочь. От хозяйки продукт запирать». «Что ж, это их дом». «Это твой дом». В словах старика был резон. Именно Табити, как старшая дочь, должна была унаследовать дом. Но ее не было слишком долго. Никто не знал, жива ли она, и потому после смерти родителей дом отошел к Анне. А когда та вторично вышла замуж, стал ее приданным. Табити наполнила чашку, отрезала хлеба от краюхи, поставила это перед стариком. Даже если он не хочет есть, одним питьем не угощают таков обычай. «Не надо было тебе уезжать», — сказал он, шумно отхлебнув. «Мало ли какие обиды. Лучше бы Бан на тебе женился, да». Все в городе считали, что Табити уехала из города, потому что Бан предпочел ей младшую сестру. Пускаться в объяснение, что все было как раз наоборот, это она не хотела замуж, хотела повидать мир, а Бан женился от обиды, было влом. Все равно никто не поверит. «Я так и не спросила вчера». «От чего он умер? Вроде не болел ничем?» «Деревом его придавило. Подрядился летом в бару рубить. Вот ему и сказалось». «Как так?» — Табити была озадачена. В Лате никогда не рубили хвойные деревья, кроме как к полузимью. Только тогда запрет снимался. Для построек и на дрова хватало деревьев других. «А вот так. Это когда еще дорогу начали строить» понаехали чужаки и обещали платить за сосны и ели вдвое. Ну, мой-то дурачок и повелся. После этого никто из местных больше обычаи не рушил. Всем жить охота, да только мертвых не вернёшь. И Анна корова безмозглая, не отговорила его. Вот если б ты была... Что свершилось, то свершилось. Разговор этот был-то неприятен. Ты сам сказал, почтеннейший, мертвых не воротишь. Что ж... Ульвин допил взвар, поморщился. И верно, он бы явно предпочел, что покрепче. — За дом судиться будешь? — А смысл? Я знаю закон. Человек, не подавший вести о себе 7 лет, считается мертвым. Меня не было 10 лет. Затевать тяжбы только время тратить. Да и нехорошо это — судиться с родными. Возможно, Ульвин задал вопрос не по доброте душевной. Если все останется как прежде... Дом перейдет его внуку. Вот старик решил проверить, не собирается ли она ограбить Таффи. «Что же? Приживалкой будешь?» «Может, в Красный дом пойду. Примут по старой памяти. Может, там и наставница нужна». Ульвин отставил чашку. «Как хочешь. А только мой тебе совет — хорошо подумай, прежде чем снова дом покидать. Сейчас в городе все крепко переменилось». «И в зимней страже тоже». После этого пришла Анна, и бывший свёкор принялся ее чистить за то, что она распустила сына. Анна поджимала губы и сердито гремела посудой. У Табити не было никакого желания участвовать в семейных разборках. Она вернулась в свою, пока еще свою, комнату. Натянула сапоги, оделась в полушубок, старый, многократно штопанный, но теплый и не стесняющий движений припоясалась мечом, нахлобучила шапку из волчьего меха. День сегодня, в отличие от вчерашнего, был ясный и морозный. Сапоги скрипели по снегу, и, немного пройдя по улице, Табитя пришла к выводу, что для местной зимы эта обувка не очень годится. Надо купить себе другие, если она собирается задержаться в Элате. Или даже и вовсе остаться здесь. Собственно, с этой мыслью она назад и ехала. Уезжала. Зачем? Повидать мир, вот и повидала. Учёба, работа по найму, странствия, совмещенные с работой по найму и учёбой, на войну специально не совалась, но иногда вляпывалась. Много чего было, очень много для той, что родилась и выросла в маленьком городке на самой окраине обитаемого мира. Дальше злато люди не селятся. Дальше лишь леса, что были здесь одни творения. И жителям Злата мало что о мире известно. Они помнят лишь свои обычаи и крепко цепляются за них. Вернее, так было. Высадившись с корабля, она узнала от одного знакомого купца, что до Злата проложили торную дорогу. Обрадовалась, можно будет доехать верхом, не боясь, что лошадь переломает ноги. И доехала вместе с санным обозом. Торговцы торопились в Злат к полузимью, чтобы сбыть товары к празднику. Раньше такого не было, подарков на стороне не закупали, обходились как-то сами. Раньше никто бы не сказал, что оружие у Зимней Стражи только для видимости. Прах побери, она и выжила-то в большом мире только потому, что служила в Зимней Страже. Там на нее смотрели даже хуже, чем на несмышлённую провинциалку. Как на дикое существо, ввалившееся в цивилизацию из давно забытых времен. Собственно, профессор Симха... Разрешил ей остаться при университете не столько, как вольнослушательницы. Женщин брали вольнослушатели только за очень большие деньги, которых у с рода не водилось. Сколько как живому экспонату для изучения мифов, легенд и обрядов северного пограничья. И попутно пытался просветить, насколько они там у себя отстали от жизни. «Зимняя стража — это пережиток темного языческого прошлого», — сказал он. Табити не стала спорить, потому что считала это бессмысленным. Если бы не навыки, приобретенные в Зимней Страже. Ладно, не будем об этом. Но почему Ульвин намекнул, чтобы она не совалась в Красный дом? И он ведь мужик прямой, что думает, то и говорит. Что ж так, обиняками? Сейчас узнаем. Красный дом всегда было видно издалека, а зимой особенно. Потому что он и впрямь был красный. А так... Большое здание в один этаж, никаких архитектурных изысков. После всего, что повидала Табити, она могла бы сказать, что более всего строение напоминает казарму или барак. Хотя бараки не строят из камня. Но будь этот дом деревянным, он бы не простоял столько времени. Столько, сколько сам город, а может и больше. Теперь он показался Табити особенно старым, при том, что его недавно подновляли. Свежая краска в свете зимнего дня напоминала венозную кровь. И все равно на фасаде видны были трещины. Возле дома она никого не увидела, что неудивительно. В эти дни зимняя стража должна быть в дозоре, в лесу. Собственно, ради этих дней и ночей зимняя стража и существует. Но кто-то в доме должен оставаться, он никогда не пустует. Табити поднялась на крыльцо, толкнула тяжелую дверь. Так и есть, не заперта. Стучать не придется. В сенях не было никого, но Табите не нужно было спрашивать, где тут что расположено. Она и с закрытыми глазами обошла бы весь Красный дом. Арсенал, склады, спальни, тренировочный зал, контину, баню. Да, прошло 10 лет. Но она прожила здесь 15. Все было как прежде. Пол вымыт, стены выбелены, никакой паутины по углам. Перед праздником в Красном доме особенно следили за чистотой. И все же... что-то не так. «Тётенька, вам чего надо?» «Ага, вот и нынешние обитательницы объявились. И ты для них тётенька. Чего другого ждала?» «Девушка очень молода, лет на 12-13 моложе Табите. И на редкость хорошенькая, светловолосая, как большинство жителей Элата». У Тобити волосы тоже русые, потемнели бы с возрастом, если бы не выгорели. Зато у этой девушки волосы вьются локонами, чего в Элате почти не встречалось. И нарядная. Голубой в цвет глаз полушубок с вышивкой. Сапожки тоже бисером отделаны и с меховой оторочкой. Ножны меча поблескивают. Неужто самоцветы? «Хорошо, нынче живут в зимней страже. Хорошо». Смотрит на Тобите с недоумением, но замеч не хватается. «И то. Чужим вход в Красный дом заказан, но по Табите определенно видно, что она этому месту не чужая. «А скажи мне, детище, как мне увидеть госпожу дома? Или кого-то из наставниц?» «Госпожа Герса у себя», — безразлично отвечает девушка. «Герса, это хорошо. Она года на два постарше Табите, но по окончании службы не покинула дом, а осталась здесь наставницей. А теперь, выходит, возглавила стражу». Девушка не предлагает ее проводить. Ну да. Если признала бывшую стражницу, провожать ни к чему. Дом определенно не пустовал. Табити слышала голоса со стороны спальни и кантоны. Смех, болтовня — все в порядке. И все же чего-то не хватает. «Молодости тебе не хватает, дура, вот что!» Вот в дверь старшая она постучала. Привычка. Герса отозвалась немедленно, не спрашивая, кто там. «Можешь войти?» Распахнув дверь, Табити с удовольствием взглянула на крепкую светловолосую женщину с серо-голубыми глазами. Герса сидела за столом, что-то черкая на бумаге, но при виде гости отложила свою писанину. «Тап?» «Только не говори, что не чаяла увидеть меня в живых. Наверняка тебе уже сообщили, что я в городе». «Нет», — Герса говорила столь же неторопливо, как в прежние времена. «Не сообщили». «Распустила ты своих стражниц?» «Возможно. Садись». И когда Табити плюхнулась на табурет у стола, столь же неторопливо произнесла. «Стало быть, ты вернулась». Да, пошаталась по миру, насмотрелась всякой всячины и заскучала по дому. Может, и заскучала, а может, просто устала. В общем, решила, что пора завязывать со странствиями. Что ж, в лати сейчас жить неплохо, а если еще вернешь себе дом... «Можешь удачно выйти замуж или начать торговлю». «Да что вы с Ульвином, сговорились, что ли? Для замужества или торговли не зачем было возвращаться. И я пришла к тебе узнать, нет ли работы для меня в Красном доме». «И чему ты можешь научить нынешних стражниц?» Табити фыркнула. «А то ты не знаешь. Я, конечно, много чему научилась за эти годы, но думаю, в зимней страже это вряд ли нужно». «Только тому, чему учили меня». «Уверена? Тебе уже не 20 лет». «Никто не молодеет, но хорошую форму можно сохранять долго». «Для этого нужны постоянные тренировки». «Практика. Она лучше всяких тренировок». «Это ты, практикуясь, весу набрала?» Табити усмехнулась в ответ. «Хоть что-то неизменно. Герса все такая же язва». «А ты проверь». «Что ж». Герса поднялась из-за стола. Пойдем, проверим». Одежку верхнюю можешь здесь оставить». Про меч она не сказала ничего, и Табити прихватила его с собой. Как и ожидалось, они двинулись в сторону тренировочного зала. В коридоре им встретилась та же девушка в голубом полушубке, и Герса обратилась к ней. «Лови, запозови Марву и Шики, и все ступайте на тренировку». В тренировочном зале были еще две девушки. Всего стало быть пятеро. Зимняя стража никогда не превышала числом 30 человек, а обычно было меньше. Элат город маленький. Впрочем, сейчас население увеличилось и стражниц по идее должно быть больше. Или это не влияет, ведь зимняя стража охраняет город не от разбойников или безначальной солдатни, которая пусть изредка но в эти места забредает. Для того в Элате есть городское ополчение. — Девушки, — сказала Герса, — я хочу, чтобы вы показали сестре нашей Табите свои умения. — На мечах или на шестах? — уточнила девушка в голубом. — Лавиза. — На шестах. Показалось или нет, что на лице Лавиза промелькнуло сожаление, но она отстегнула меч, убрала его на стойку с оружием, изящно сбросив с плеч полушубок, взяла один из прислоненных к стене шестов. Наверняка Лавиза была из лучших, иначе Герса не поставила бы против нее двух противниц. Что ж, посмотрим. Зрелище и впрямь оказалось впечатляющее. Когда противницы метнулись на Лавизу с двух сторон, та ловко ушла от атаки и перешла в наступление. Она двигалась быстро, ловко, меняя верхний хват на нижний и наоборот. Уследить за мельканием шеста в ее руках казалось решительно невозможно. Вот она откинулась назад, шест просвистел над самым ее лицом, но не задел. Зато Лавиза из стойки на руках выбила его у оппонентки. Прошлась колесом, снова перехватила шест, тот оказался у второй девушки под самым горлом. «Достаточно». Герса сделала знак остановиться. Затем велела выйти вперед тем двоим, что упражнялись здесь раньше. Эти тоже сражались ловко и эффектно.